Глава двадцатая. Плюх! Приземляюсь в какую-то лужу, а в нос ударяет вонь, сверху через проломанные проржавевшие прутья решетки падает свет, оказываясь в узком не больше метра шириной туннели, высотой не более двух. По центру желоб, через него медленно течет небольшой ручей со шметками разнообразного мусора. Чего-то еще о чем думать сейчас совершенно не хочется. «Где он?» — раздается крик откуда-то сверху. «Куда побежал?» «Черт!» — разбрызгивая нечистоты и припуская по коридору в темноту туннеля. Он же, по идее, должен идти вдоль улицы. А где я вообще находился перед тем, как провалился сюда? Пока прыгал по крышам, немного сбил себе ориентацию. Чтобы попасть к лавке Абу, мне в какую сторону нужно бежать? Пробегаю по такими же решетками, через которые провалился. Вот только они целые и заваленные мусором, потому и света дают мало. На первой развилке сворачиваю вправо, вроде сюда. Под ногами раздается громкий противный писк. И еще одна что-то неприятное задевает мою ногу в районе голени, припускающе сильнее, стараясь покинуть это место как можно быстрее. Надеюсь, местные крысы никакой изнанкой не изменены? А тот так и представляется, облезлый грызун размером с таксу, у которого голова состоит из пасти, что раскрывается тремя треугольными зубастыми лепестками. Бррр, фантазия не к месту разыгралась. Не, я, конечно, и такую тварь попробую шатать, но нафиг лишний раз с такой связываться. Вдруг они, заразу какую, переносят. Еще одна развилка, тут поверну влево, а на этой вправо. Понятия не имею, где я сейчас. О, с ближайшего окна падает яркий свет, и в туннель с пугнутой решетки стекает небольшая струйка какой-то жидкости. Когда подбегаю ближе, то слышу голос. «Вот это последнее ведро простай В этот момент мне на голову выливается поток воды с запахом пыли и грязных тряпок. И все же этот аромат лучше того, что течет по желобу. Отплевываюсь, замечаю, что меж погнутых и выломанных прутьев могу пролезть, что сразу и делаю. «А-а-а!» замершая с ведром в руках девчонка, когда я оказываюсь на свету. «Монстр канализационный!» Не бывает там таких. Заявляю ей, быстро оглядываясь по сторонам и думая, куда бы теперь побежать. Лично сейчас проверил, это все городские легенды. Даже совершаю пару первых шагов, набежать, оказывается поздно. Стой на месте, рявкает один из стражников, стоящих недалеко от нас. Где же вы раньше-то были? Кто такой? И что делал в сточном канале? Спрашивает другой. Место, где я оказался довольно людное. Торговые лавки и навесы с табуретками и столиками, торговцы и остальной народ замолкают и таращат свои любопытные глаза на меня. Так и хочется крикнуть, обычного человека не видели, нашли на кого пялиться. А вон тот, коротышка, нормально выглядит. Но ну, коротышка же выглядит очень необычно. И почему-то никого не смущает, что его здоровые уши размером и формой как крылья голубя. У эльфов они тоже чуть больше, чем у человека, но все же аккуратные. А нос у этого карлика так вообще с горбинкой, сморщен, кожа бледно-серая. Что за раса такая? Фи, от него воняет. Морщит носик и пересаживается женщина с одного из столиков за другой. Как раз коротышки, подальше от меня, со словами. Я вас не побеспокою, а то там такое страшилище вонючее вылезло. Э -э страж границ я аккуратно представляю стражнику. Раздается дружно смех. Учусь пока, поправляюсь. «Ты себя-то видел?» — утирая слезы, спрашивает городской стражник. «Может, ты еще и аристократ?» Народ вокруг взрывается новой волной смеха. «Ну да, вместо экипировки стража границ на мне оборванные грязные, мокрые лохмотья ткань одежды во время пробежки изрядно порвалась, а вода до сих пор с меня стекает и набирается в лужу под ногами. Еще я весь в каких-то о шметках, слизи, и от меня действительно воняет. Аристократ он Раздается знакомый мне, недовольный всем, голос прямо за спиной. Оборачиваюсь. На меня с осуждением взирает мужичок, что ворчал при выходе из арки портала. «Чего опять на проходе встал?» — грозно спрашивает меня. И тут я понимаю, что загородил выход из здания. Обойти, конечно, можно, но у ворчуна тележка с поклажей. «Извините, мямлю я, отходя в сторону». На хоть вежливости научили тебя в краю твоём диком!» Продолжает ворчать мужичок, словно древний дед, и, проходя мимо, растягивая слово с издевкой повторяет «Аристократ! Тьфу!» «Уважаемый Труфор, вы знаете этого молодого человека?» С уважением спрашивает у моего знакомца городской стражник. «Похоже, этот ворчун довольно известная и уважаемая личность». Э, видел его, когда тот со старшими сослуживцами из стражей границ входил на суру. Они через арку с осколка приграничной пришли», — отвечает мужичок и продолжает свой путь. «Значит, не соврал», — удивляется второй стражник и все же с сомненьем рассматривает меня. «А так ты не очень похож». Но взгляд его уже не строг. «Спасибо, дед!» — кричу вслед удаляющемуся мужику. Пусть он и ворчал, но очень сильно помог. Меня теперь не хотят зарубить на месте. «Какой я тебе, дед?» — взрывается мой спаситель, разрывается гневные тирады о том, где он видел таких аристократов и заканчивает свой монолог обещанием еще долго строгать детей после того, как моя душа покинет этот мир. Мужичок еще что-то бубнит, но так как он это делает на ходу, тоже ничего не разобрать. «Вон он!» — раздается с одного из концов улицы. Оттуда выбегает группа гопников. Завидев рядом со мной стражу, замедляют бег и кричат, указывая на меня. «Он это вор и насильник!» Окружающие сначала дружно пялятся на новоприбывших, затем переводят взгляд на меня и я опять оказываюсь в центре внимания. «Вон он!» — раздается уже с другого конца улицы. Оттуда появляется ликкор и группа городских стражников. Толпа снова дружно поворачивает свои головы на новеньких, потом переводят на меня. «А вон и преступники!» – парень указывает пальцем на гопников. Местному люду приходится опять переместить взгляд, на этот раз уже на замолчавшую и убегающую шпану. Хорошо то, что хорошо кончается. Ближе к вечеру я покидаю Суру вместе с Тошем и Кирном, нагруженный тяжелым рюкзаком и позвякивающим деревянным ящиком в руках. Не менее тяжелым. У Ликара оказывается в знакомых десятник городской стражи. Это боевой товарищ его старшего брата, погибшего в измененной изнанкой зоне. Парень, потеряв друга, ушел из стражей границ, и такого отличного и испытанного бойца охотно приняли ряды городских стражников в родном городе. Ко мне сразу отпали все вопросы. Пожелали доблестной службы на границе и отпустили, поручив парочке стражников сопроводить меня с ликором. Те крутились недалеко от нас, когда мы продолжили свои дела в лавке Абу. Там мне подогнали пару ведер с водой И пока я принимал водные процедуры за занавесом торговца, как раз ополаскиваясь над решеткой сточные канавы, похожие на ту, через которую мне пришлось провалиться, друг Тюрок сходил к себе домой и принес старый комплект нательного белья своего брата. Тканевые штаны и рубаха. Почти такие же, как и мои, что теперь являются грязным и пахучим рваньем. Только у этого комплекта и материал качественней, и наложенные слабенькие чары. Они немного укрепляют ткань, частично защищают ее от загрязнений, устраняют неприятные запахи. Отличные вещи, как раз для такого туриста по каналам, как я. Но сначала мне на шею был повешен амулет слабого улучшения реакции. Выполнен он из гладкого плоского камушка. На нем выгравирован силуэт человека, то ли бегущего, то ли изворачивающегося. Материал был слегка теплым. Мне сразу в голову пришел в тот момент вопрос, что я и озвучил. Амулет же не бесконечно действует? Его нужно будет заряжать или покупать новый? «Этот будет работать первых дней десять в полную силу, затем с каждым днем эффект начнет снижаться, пока энергия в амулете не иссякнет», — поясняет мне Абу. «Там, на границе у вас крепости, должны быть маги, им можешь отдавать на подзарядку, вряд ли они много за это возьмут с тебя». «Или можешь делать, как мой брат когда-то», — подсказал ликар. Он договорился с пареньком из своего десятка, что обладал магическим даром. Просто брат отдавал амулет ему через каждые три или четыре дня на всю ночь. одаренный ложится спать, надев его на себя, за время сна происходила почти полная зарядка от ауры парня. — Да, можно так, — согласился торговец. — Магам вообще с этим проще. Амулеты подзаряжаются прямо от их ауры. Хороший совет. Получается, мне не нужно будет заморачиваться с зарядкой, так как сам я являюсь магически одаренным. Успел я оценить и оружие, и доспехи в лавке Абу. Для стражей границ в основном шли разного вида рубящие копья, так как тварей желательно убивать на расстоянии от себя и мощными ударами обеих рук, как раз так, как нас тренировали. В названиях подобного оружия я не особо разбираюсь. Только парочку из экземпляров я опознал как Алибарду, у других наконечники иные. Доспехи тоже впечатлили разнообразием, я даже приметил для себя кое-что. Распрощался с Сабу на позитивной ноте и в сопровождении Ликора и парочки стражников был доставлен сначала к дому мамы Тюрока, она мне впихала целый мешок с вещами для сына и питательными гостинцами на весь наш десяток. Дальше меня отвели к месту встречи с Тошем и Кирном. Мешок с гостинцами пришлось прикрепить к рюкзаку, сунутому мне Тошем. Взвалив его себе на плечи и подхватив еще и тяжелый деревянный ящик, я тепло попрощался с ликором, бросил благодарность парочке стражников и последовал за своими старшими товарищами. Уже в крепости, когда заваливаемся на склад, чтобы сдать груз, там не встречается мира. Тож, ж, отбивающую запах, закупили? — спрашивает она, как только мы входим в помещение. — Мне сказали, что вы сегодняшней поставкой ее захватите, а то наши запасы подошли к концу. — Да, взяли. Горы эту позицию указал. Отвечает ей страж. — Только сама должна понимать, это внеплановая закупка. Там всего пару флаконов. — На первое время хватит. — Эй, Бура! — обращается она к заведующему складом. — Мась, сразу мне выдай. «Разбежалась, ворчит тот в ответ. Вы ее на хлеб, что ли, мажете, что она у вас постоянно заканчивается?» «Если не выдашь, мы тебя самого завтра в лес погоним!» Мира сверлит взглядом бура. «Без какой-либо защиты, и посмотрим, сколько ты там продержишься!» Тот что-то ворча себе под нос, начинает перебирать бутылочки из ящика, что я перед ним поставил, а девушка обращает внимание на меня. «О, самоубийца тут, еще живой?» — Вообще-то я пытался тебя спасти. Припоминаю ей, из-за чего я попал под удар во время ночного прорыва тварей. — Ты пытался сдохнуть идиотским способом, — парирует она, усмехаясь. — Меня вот по голове никто не гладит за то, что я подставила под удар необычного новичка. А это именно так и выглядит со стороны. Спасибо тебе, мой спаситель, язвительно благодарит меня. Дадут тебе посмертную медаль за благородную тупость. С какой-то стороны... Она права, но не мог я поступить иначе. Это вообще работает на подсознании и рефлексах. Возможно, и воспитание тому виной. На ее насмешку я не обижаюсь, а перехожу в атаку. Когда я натренируюсь, подкачаюсь, спасу тебя еще разок. Широко улыбаюсь ей. На этот раз с неидиотским способом. Как насчет прогуляться после ужина? Расскажешь, как геройствовать не по-тупому? мира бросает на меня оценивающий взгляд, лукаво сверкнув глазами и хмыкая, отвечает. С будущими трупами не гуляю. Пустая трата времени. Девушка хватает несколько бутылочек, выставленных бура на стол, и уходит, плавно покачивая бедрами. Намек понят, стану бравым гусаром, и мне не откажут. Когда освобождаюсь, наступает время ужина. Группы уставших новобранцев двигаются в столовую. Я появляюсь там с мешком от мамы Тюрока, когда мой десяток уже что-то жует. Меня радостно встречают и требуют рассказать, как все прошло. Быстренько закидываю в себя кое-что из еды и показываю парням, что расскажу чуть позже, а сейчас у меня имеется одно незаконченное дело. И что ж такого важного нужно прямо сейчас сделать? Удивленно спрашивает Рурк. Снова отправить самого себя в яму. Хмыкая, отвечаю я, и встаю из-за стола. В столовую как раз сваливается Дикий и его десяток. Его радостная наглая харя меняется, когда я предстаю перед ним, вижу, как за щекой движется его язык, явно проверяя наличие оставшихся зубов. Знаю, местная медицина пользуется магией, и зубы можно вырастить заново, а пусть и болезненно... Но я совсем не против, если Дикки помучается подольше. Тебе привет от твоей же братвы, ушлепок. Этими словами мой кулак впечатывается в его челюсть. Это сопровождается хрустом и веером алых брызг. Дикки опрокидывается на лавку, а мой удар ногой скидывает его на пол. Кто-то из его дружков пытается меня успокоить или защитить товарища, но попадает под раздачу. Хороший удар с локтя в нос, то еще удовольствие для пострадавшего. Другому дружку достается поддых, а у третьего уходят ноги из-под себя от моей подсечки. Кто-то наваливается на меня сверху, от кого-то еще получаю в ухо. За спиной слышу ор моего десятка. Ребята, похоже, вскочили из-за стола и собираются прийти мне на выручку. На их стремление обрывают голоса сразу нескольких наставников. Стоять! иначе все в ямах неделю сидеть будете, без пайка. На этом драка заканчивается. Все молча расступаются, так как знают, что инструктора запросто могут жердиной воспользоваться для разговора с непонятливыми. И только Дикий, скрючившись на полу сквозь кровавые слюни, еле слышно повторяет «Убью, убью, убью».